Издательство Эксмо. Анна Адувалова. Пылающая душа. Пролог. Мрак. В душе черная, клубящаяся тьма. Она уже давно не уходит. Сворачивается в груди, словно черная кошка, и заполняет собой все пространство, уничтожая страх, боль, разочарование и угрызение совести. Им больше нет места в теле, власть над которым захватили демоны. Остались только воспоминания о совершенно другой жизни, другом мире и обо мне, о том, кем я когда-то был. От прошлой жизни лишь осколки, и сейчас скроется под землей последние из них. Больше ничто не будет меня держать. Даже чувств почти нет. Они замерли. Точнее, «Стали совсем другими, и боль отдается очень странно. Демоны словно заглушают ее, впитывают в себя. Хотя я не просил их об этом. Мне бы хотелось оплакивать Даяну, хотелось бы винить себя в ее смерти и отголоски сожаления, исходящие от демонов. Это совсем не те эмоции, которые мне нужны сейчас». Я стою в стороне от траурной процессии, словно дикий зверь прячусь в тени деревьев. Не следовало приходить, но я не смог. То, что еще осталось в моей душе человеческого, тянет сюда. Я должен видеть, должен понять, что все закончилось, что сердце молчит. Даже оно больше не принадлежит мне. Но оно все равно сжимается, Еще трепыхается и страдает. Эти чувства кажутся странными, мешающими. Хочется избавиться от них, заменив привычной чернотой. Но я сопротивляюсь. Мне нужно это страдание. В последнее время мне кажется, что демоны ограждают меня. Думаю, это их способ меня защитить. Они чувствуют себя виноватыми. Нет. Не за убийство. За то, что расстроили меня. Наверное, они как плохо обученные бойцовские псы. И это заставляет думать, что трагедия произошла не потому, что они во мне, а потому, что я не смог их обучить. Дурацкие мысли, дающие ложную надежду на то, что с демонами можно договориться. Внешне остаюсь спокойным, Смиряюсь с тем, что проиграл, и теперь нахожусь во власти демонов. Но, видимо, поглощенная черной магией душа все же бьется где-то внутри тела, ставшего для нее тюрьмой, и надеется на то, что все можно исправить. Все, кроме смерти. Процессия малочисленная. Даяну хоронят на нашем семейном кладбище за стенами замка. Тут почти нет снега, а земля не промерзала насквозь из-за подземных источников. Придать тело земле можно только здесь. Не ряды памятников, негаснущие магические светлячки и вековые деревья, словно обнимающие поляну, тут должен был найти покой я, а не она. Это было бы справедливо и правильно. Спи спокойно, моя рыжая головная боль. Моя лучшая ученица. Видят боги, я не хотела, чтобы так вышло. Я, пожалуй, любил тебя. Увы, я не успел понять значение этого слова. Возможно, ты помогла бы мне разобраться, если бы я не оказался слаб. Всегда считал себя сильным, но не смог победить демонов, и сейчас во мне почти нет ничего человеческого». О том, что я сам жив, напоминает только разъедающая изнутри боль. Но и она скоро исчезнет, благодаря демонам. Они сожрут ее. Как раньше, сожрали радость, угрозение совести и остальные эмоции. Я стал другим, уже не человеком. И новое состояние не дает мне добровольно расстаться с жизнью. Перерождение началось я не понимаю, куда приведет этот путь. Видят Боги, я бы хотел пройти его с тобой. Я ухожу самым последним. Провожу прощальным взглядом каждого из своих учеников, отдавая себе отчет в том, что, возможно, вижу их в последний раз. По крайней мере, так близко. Сначала Даяну, которая бледна и красива, с огненными волосами, в белоснежном платье. Не её цвет, ну такова традиция. Магов хоронят в белом. Особенно магов, павших в бою. Потом Кевина, который зябко кутается в теплый плащ. Жаль, что я не смог подготовить своего преемника лучше. Ему будет сложно, но он так этого хотел. Интересно, как он справляется?» Чувствуют ли свою вину? А может быть, торжествует, а потом Дафну, которую под локоть поддерживает Маркус, все же ослушался и никуда не уехал, или же вернулся. Ребекку. Она появилась уже после того, как меня забрали из замка. Анабель и остальных они уходят медленно, словно не могут поверить в случившееся. Я тоже не могу. До последнего надеюсь, что этот грех не на мне. Даяна была сильной. Я хотел бы, чтобы она выкарабкалась. Но мир жесток и ко мне, и к ней. У нашей истории нет даже условно счастливого конца. Возможно, если бы Даяна была жива, я бы смог продолжить борьбу со своими демонами. Но я убил ее и окончательно проиграл. Я опускаю взгляд на свои руки, по которым бегут черные вены, и знаю, уже никогда и ничего не будет прежним. Это мой последний человеческий выход. Демоны рвутся на свободу, и у меня нет ни сил, ни желания их сдерживать. Они хотят убивать и готовы растерзать медленно возвращающуюся в замок процессию. Я разворачиваюсь в сторону своих бывших учеников, но у ног раздается шипение. Опускаю взгляд и поднимаю пушистеньку, который в очередной раз заставляет меня на короткое время прийти в себя. Он ненавидит демонов в моей душе, но все равно никуда не уходит, словно понимает. Он — моя единственная связь с прошлым. Кот позволяет взять себя на руки, перебирается ко мне на плечо, и устраивается, словно воротник на шее. Я медленно выхожу из своего укрытия и двигаюсь к свежей могиле, украшенной цветами. Стою какое-то время, даже не чувствуя, что по щекам текут слезы и сразу замерзают кристалликами на коже. Мое сердце умерло вместе с тобой. Шепчу одними губами и кладу на комья промороженной земли красную розу а потом разворачиваюсь и иду прочь, внезапно подумав, что на похоронах почему-то не видно Эля. Верный вампир исчез, как только понял, что объекта поклонения больше нет. Даже в душе такого монстра, как я, любовь держится дольше.